Листвень, день тринадцатый, вечер. Длинный, длинный, суматошный день. Первый день учебы. И да, я нашла временную подработку. Пока на неделю, а дальше посмотрим. Утром состоялись лекции по истории магии. Нас, первокурсников, собрали в огромной аудитории, где при желании можно разместить всех студентов. Мы с Норри забрались на верхний ярус, откуда все хорошо видно и слышно. Сначала выступил ректор, поздравил с зачислением в Академию Кристалл самую древнюю и уважаемую магическую академию в этой части земного шара. Попросил вести себя достойно, как подобает будущим магам. Показалось, или в этот момент его взгляд скользнул вверх, туда, где за широкими спинами парней-боевиков в красных мантиях притаилась я. Занятие вел пожилой василиск Мэтр Джаари. Чешуя на его голове и руках почти совсем потемнело, лишь кое-где сверкали синие чешуйки. Его размеренный тихий голос убаюкивал. Солнце, сегодня по-летнему яркое, припекало сквозь окна. Нас разморило. Кто-то беззастенчиво дрых на парте, положив голову на скрещенные руки. Кто-то боролся с зевотой, подперев подбородок ладонью. Я помнила о стипендии, и поэтому делала записи а чтобы взбодриться, время от времени поднимала голову и рассматривала однокурсников. Вот фир в синей мантии, значит, эльфик поступил на факультет теории и исследований. Да, ему подходит. Вот шур в желтой, он ее не надел, свернул и положил на колени, стесняется. Ну и зря. Факультет каждому подбирают не просто так. Из бывших одногруппников в зеленых мантиях всего трое — я, Рон и Рута. Рута дождалась, пока Рон отложит перо, помахала ему и указала на свою мантию. мол, смотри, мы вместе". Рон сдержанно кивнул. Вообще, он один из немногих, кто не дремал, глядя в окно или болтал с соседями по парте. Он писал и слушал. А ведь он тоже надеется на стипендию. Догадалась я и схватилась за отложенный карандаш. Рон сидел сбоку, и однажды я поймала на себе его задумчивый и внимательный взгляд. После утомительных пяти часов занятий мы с Норри решили забежать в общежитие, чтобы оставить учебники и тут же, еще до обеда, отправиться в трудолюбивую пчелку, пока не началось столпотворение студентов. Удивительно, еще и дня не учимся, а комнатка уже напоминает класс. В перемешку валяются книги, перья, карандаши, листы пищи и бумаги. Они лежат на кроватях, на столе, на подоконнике, даже на полу. «Надо прибраться», — сказала я Норри. «Тебе надо, ты прибирайся», — ответила та. «А вот не стану прибираться. Из вредности. Посмотрим, у кого первого не выдержат нервы». Всегда удивляюсь, когда после тихих тенистых аллей парка попадаю на городскую площадь. Так здесь шумно, людно, жарко. Запросто можно застрять в толпе. Норри схватила меня под руку и поволокла за собой между прилавков. От обилия товаров кружилась голова. Посуда, ткани, украшения, одежда. Нос щекотал аромат сырных лепешек, которые жарились в масле прямо на глазах покупателей. К счастью, контора по найму находилась неподалеку, и вкусные запахи недолго терзали мой нос. Толстая пчела на вывеске агентства как бы намекала на то, что всех обратившихся ждет жирная прибыль. Деревянная дверь отрезала нас от шума улицы. Глаза после яркого света не сразу привыкли к полутьме помещения хотя смотреть-то было особо и не на что. Длинный стол вдоль стены, заляпанный чернильными пятнами, на лавках примостились студенты-первокурсники, составляли резюме, физиономии некоторых оказались знакомы. «Ну вот смотри, почти опоздали!» — проворчала гоблинка и потащила меня в дальний угол, где уже образовалась небольшая очередь к конторке, за которой расселся важный гном. «Подожди, мы еще ничего не написали!» прошептала я ей в ухо. Да это не важно. Если какая-то работа есть, то и без анкеты обойдемся. Заполнить всегда успеем. Я послушалась. Нори, похоже, лучше понимает в этих делах. Моя соседка по комнате незнатного происхождения и в отличие от меня заплатила за обучение не карманными деньгами, а теми, что заработала сама. Вчера вечером, расположившись в кроватях и погасив светильник, мы с норри впервые разговорились. «Разговорились, это, конечно, громко сказано. Я рассказала, что у меня есть младший брат Алик, толстый, смешной карапуз. Сама не ожидала, что стану так сильно по нему скучать». А «У меня мамка померла летом», — сказала Норри. Лица гоблинки было не видно в темноте, а голос звучал на удивление тихо. «Папа давно ещё. Он лесорубом был, деревом убила. Я самая старшая». У меня двое братишек и две сестрёнки. Не знаю уж, каким богам молиться и благодарить за то, что у меня проснулся дар. Ты ведь знаешь, у нашей расы это редкость. Но если выучусь, я их всех на ноги подниму, клянусь». Я молчала, придавленная чужим горем. «Думала, что вот я, капризная, эгоистичная девчонка, которая бежала в академию из прихоти, от любимых и любящих родителей, от жизни. Если бы я не поступила, пострадало бы только мое самолюбие. Если бы провалилась Норри, пострадала бы вся ее семья. Теперь понятно, почему она промолчала про разлитое молоко. Малышня пока у тетушки. Я обещала присылать деньги». Гоблинка вздохнула, и я вслед за ней. Деньги. Проклятые деньги. Когда они есть, даже не задумываешься, как сильно мы зависим от этих маленьких блестящих кругляшков. Очередь двигалась медленно. Пока мы стояли, позади нас выстроился длинный хвост. Все болтали, смеялись, обсуждали расписание занятий. Подрабатывали многие студенты, но, конечно, не все. Те счастливцы, кому учёбу оплачивают родители, сейчас отправятся в библиотеку, где будут в тишине и покое готовиться к завтрашним занятиям, а потом, может быть, заглянут в кофейню, чтобы выпить чашечку взвара с пышными оладушками. Я облизнулась, ужасно хотелось есть. Но потом я услышала такое, что начисто перебило мне весь аппетит. Впереди стояли незнакомые первокурсники. Мы не пересекались на испытаниях, и довольно громко обсуждали какую-то наглую девицу, которую приняли в обход всех правил. «Нет, вы представляете? Говорят, ее фамилии в списке не было, а потом, бах, является на занятия, как ни в чем не бывало». «А кто это? Кто?» «Да не знаю. Какая-то фифа. Наверное, из благородных. Рыдаки отстегнули ректору, вот он и подвинул тех, кто сдал честно». «У меня кровь отлила от лица» казалось, что все повернулись ко мне и смотрят с осуждением. Спокойно, Рози, они ничего не знают. Да ладно, мэтр в мире не такой, недоверчиво произнес чей-то голос. Тихо вы, прошипел орк в красной мантии. А если она здесь? А что ей здесь делать? Говорю же, денежки водятся. Я не знала, что и думать, Что если папа и правда тайком обратился к ректору и попросил сделать исключение для любимой доченьки? Только не это. Это позор. Позор на всю жизнь. А я слышала, — встряла в беседу симпатичная эльфийка, — что это не родители. Кто-то другой обратился к ректору и попросил дать шанс этой претендентке. — Что за бред? — рыкнул орк. — Зачем? На этом разговор прервался, потому что дверь конторы снова открылась и на пороге появился... «Кто бы вы думали?» «Конечно, Ронище!» «Припозднился ты, голубчик!» Летучка обвел забитые студентами помещение растерянным взглядом, и тут Норри, вредная гоблинка, помахала ему рукой. «Вставай к нам!» Она толкнула локтем начавшего было возмущаться орка. «Да мы на него занимали!» «Ну, иди сюда!» Рон покачал головой и встал в конец очереди, гордый какой. Права была Норри, сказав, что он ничьей помощи не принимает. Останется без работы, так ему и надо. «Эй, вы двое в зеленых плащах!» Неожиданно позвал гном, стоящий за прилавком. «Да-да, вы!» Я огляделась. «Похоже, в зеленой мантии здесь только я и... Рон!» «У меня есть подработка для студентов-целителей. Так идёте? Или других подожду?» Рон тряхнул головой и направился к гному. Я заскрипела зубами, но тоже пошла. Не упускать ведь такую возможность. «Мы пока мало знаем», — честно призналась я, стараясь случайно не задеть рукавом или краешком мантии Рона, стоящего рядом, будто он был прокаженным Или я была прокаженной. «А, неважно», — махнул рукой служащий агентства. «Работа несложная. Главное, что ваши плащи нужного цвета». «Какая работа?» — Рон говорил редко и скупо, но я каждый раз удивлялась тому, как невероятно притягательно звучит его голос. Записала это только для того, чтобы снова напомнить себе, не доверяй драконам, никогда. «Мы друг друга ненавидим, а я едва не растеклась от его ракочущего баритона». «Куда это годится?» «Няня для ребенка». «Что?» — спросили мы в один голос.